Глава вторая. Эта тетка мне не нравилась до зубовного скрежета. И хотя говорить про княгиню тетка неправильно, но другого слова, чтобы ее точно описать, у меня не нашлось. Не было в ней ничего княжеского, кроме дорогой одежды и драгоценностей. Вот их был даже перебор на мой вкус. Княгиня сияла, как рождественская елка, разбрасывая яркие разноцветные лучики при попадании на нее солнца. Правда, от этого она не становилась ни добрее, ни праздничнее. А уж я в застиранном халате по сравнению с ней выглядела наверняка как бедная сирота, которой, впрочем, и являлась. Бедная сирота при богатой попечительнице лечебницы, которая сейчас размышляла, что же со мной делать, и смотрела при этом, не скрывая выражения годливости на лице. Впрочем, к чему оно относилось? Ко мне, к моей одежде или к лечебнице в целом было не понять а сама посетительница не торопилась начинать разговор. Вошедший с ней Владимир Викентьевич молча переминался у нее за спиной, хотя и приоткрывал пару раз рот, явно желая что-то сказать, но не решаясь. — И чем вы хотели меня удивить? — наконец разбила тишину княгиня. — Видом неопрятной девицы. Так таких девиц по улице бегает. Она пренебрежительно помахала пальцами перед собой, то ли пытаясь показать, как именно они бегают, то ли неловко пересчитать девиц, в числу которых отнесла меня. Камни на перстнях радостно заблестели, словно огоньки на... Сравнение убежало, хотя казалось еще немного, и я вытащу его из глубин памяти на поверхность. Что ж, нет, так нет. «Ваша светлость, она ваша внучка», — заметил целитель. Его слова не только удивили меня, но и возмутили княгиню до глубины души и вздернувшегося подбородка. Она повернулась к Владимиру Викентьевичу и посмотрела так, что тот стушевался и сделал пару шагов к двери. Пожалуй, я бы тоже на его месте попятилась, если бы собеседница вдруг ни с того ни с сего зашипела, выставив перед собой руки. К чести целителя он опомнился и остановился почти сразу. А я бы, наверное, удрала подальше. Тем более, что никакого желания общаться с этой особой у меня не было. Более того, было острое нежелание даже видеть ее. «У меня нет внучки», — отрезала неприятная тетка. «За эту ошибку моего младшего сына мы сполна расплатились. Ее матери была куплена квартира. Этой же...» — презрительный кивок на меня. «Оплачено обучение в одной из лучших гимназий. Уверяю вас, любезнейший, мы сделали для них куда больше, чем любой на нашем месте». «Видите ли, ваша светлость? Других родственников у нее нет», — продолжал упорствовать целитель. «Поэтому ваш долг позаботиться о ней». «Это предложение не вызвало энтузиазма не только у княгини, но и у меня». «Да, я тыкала сейчас, как новорожденный котенок, ничего не зная и не понимая. Но я твердо была уверена, ничего хорошего не выйдет, если эта светлость примется за мной присматривать. Она мне не нравилась до странной внутренней дрожи, и очень было похоже, что это чувство взаимно». «У меня долг только перед своим кланом», — отрезала княгиня. «Если это особо, была бы хоть чем-то полезна, но нет». «Это всего лишь бесполезное отродье». На меня обращала внимание не больше, чем на любой предмет мебели, и говорила она обо мне, выбирая наиболее оскорбительные выражения, с явным желанием унизить. «У нее есть магия?» «У нее этой магии едва хватило для занятий с наставником». И то мне постоянно намекают, что она не слишком успешно справляется с заданиями. Покушение запустило Роздар, Елизавета Дмитриевна теперь видит магию, объем цвет. «В самом деле?» книги не резко развернулась в с неприятным цепким взглядом очень светлых серых глаз и создала в руке черный дымчатый комок. «Ваша светлость!» Метнулся к ней Владимир Викентьевич. «Здесь лечебница. Здесь не место для такой магии». «Какой такой?» Не поворачиваясь к нему, процедила княгиня. «Если она действительно видит свет, ее не затруднит ответить». «Если от того, отвечу ли я, зависит, возьмет ли эта тетка меня под свою руку, то нужно крепко подумать, стоит ли говорить правду». Попадать к ней в зависимость категорически не хотелось, поскольку я чувствовала, что мы не уживёмся, и однажды я сорвусь с непредсказуемым результатом. Или она. Уж больно выразительно она меня игнорировала. Не то, что не обращаясь по имени, а вообще ведя диалог через третье лицо. — Елизавета Дмитриевна, ответьте же Фаине Алексеевне, — подрагивающим голосом попросил целитель. «Красный!» — решилась я. «Вот как!» Нехорошо усмехнулась моя родственница и, чуть пошевелив пальцами, убрала черноту, но не руку передо мной. «А теперь?» «Черный!» — недрогнувшим голосом отрапортовала я. Целитель бросил на меня возмущенный взгляд, но сказать ничего не успел, поскольку княгиня резко развернулась к нему и прошипела. «Милейший!» «К чему было устраивать цирк? Это отродье как было бесполезным. Так и продолжает оставаться таковым. Посчитали, что обманом сумеете заставить меня ее опекать? Зря. Среди рысиных дураков нет и не будет. Ваша светлость. Но это же ваша внучка. А значит, ваша прямая обязанность позаботиться о ней». «Больше этого сделать некому». Мне показалось, что ногти на выставленных на противника теткиных пальцах удлинились и заострились. Я потрясла головой, моргнула. Нет, совершенно обычные ухоженные руки с аккуратным маникюром и изящными пальцами, увенчанными массивными перстнями часть из которых на женской руке смотрелась даже неуместно. Но сама владелица ухоженных рук сейчас больше всего напоминала ведьму. Даже воздух вокруг нее, казалось, уплотнился и заискрил. «Властью, данным не кланом рысиных, навечно отказываясь от прав и обязанностей по отношению к девице Елизавете Седых. Из одного из перстней вырвался красный луч, а где-то высоко в небе прогрохотало, словно отказ был услышан и засвидетельствован. Богами? Ей нет места в нашем клане». Княгиня резко и шумно выдохнула, встряхнула руками, словно сбрасывала невидимые никому капли, и прошествовала на выход, шурша юбками и не обращая внимания ни на меня, ни на Владимира Викентьевича. Тот расстроенно охнул, но пошел за ней то ли из обязанности вежливого провожатого, то ли надеясь, что она изменит решение. Наверное, княгиня ушла сразу, потому что целитель очень быстро вернулся и тут же на меня обрушился. «Елизавета Дмитриевна, зачем вы это сделали? Вы же прекрасно всё видели!» Он расстроенно потёр лоб. «Лишить себя поддержки одного из сильнейших российских кланов! Ох, пожалеете вы ещё! Да только теперь дороги назад нет!» Обманывать этого замечательного, беспокоящегося человека не хотелось, поэтому я честно, хоть и несколько резко ответила. Пусть она жалеет. Я точно не пожалею, если наши дороги больше не пересекутся. Владимир Викентьевич, вы же видели, она меня ненавидит. Кстати, вы не знаете, почему? Я внебрачный ребенок? — Что вы говорите, Елизавета Дмитриевна? — шокированно замахал он руками. — Просто с точки зрения княгини Рысиной брак ваших родителей Мезальянс. «Ваша матушка имеет, имела лишь небольшой магический дар», — смущенно поправился он. «Отец же был весьма силен по меркам оборотней». «По меркам кого?» — удивленно переспросила я, подозревая, что собственные уши сыграли со мной злую шутку, позволив услышать совсем не то, что было сказано. «Какие оборотни?» «Оборотни», — повторил Владимир Викентьевич. Его прочили главой клана в обход старшего брата. Но сначала неподходящая женитьба, потом нелепая смерть. Если бы вы переняли от него способность к обороту, княгиня была бы к вам более благосклонна, но, увы, от отца вы ничего не взяли. Он говорил совершенно серьезно, и все же постоянно казалось, что он меня разыгрывает. Какие оборотни, какие кланы, какая способность к обороту? Все это никак не встраивалось в мою картину мира. Впрочем, она была до того не проработана, что сейчас в нее при желании можно было встроить что угодно. Но все же оборотней — это чересчур. «Оборотней не существует», — уверенно заявила я. «Это детские сказки». Владимир Викентьевич застыл на месте, удивленно на меня таращись. «Как вы можете утверждать, что оборотней не существует?» если только что общались с представительницей одного из сильнейших кланов, которая с трудом удержалась от оборота, настолько вы ее бесили. «Неужели мне не показалось, что ногти книги не удлинились и заострились? Да нет, ерунда какая-то». «Наверное, все дело в шоке», — задумчиво предположил он, «в результате которого вы старательно отгораживаетесь от всего травмирующего» родство с рысинами для вас несомненно один из таких факторов но от оборотничества вам увы не отгородится это же государство образующее понятие что именно кланы оборотней составляют большой совет во главе которого находится император император выборный Я невольно заинтересовалась и внезапно представила картину, как у подножия трона толпится куча диких животных, отпихивая друг друга и стараясь усадить именно свою пушистую попу на императорское седалище. В моем воображении побеждал медведь, и звучала странно знакома-незнакомая фраза «Господа, вы звери», приобретавшая в данном контексте куда более глубокий смысл. «Почему же выборный?» «Должность наследуемая». Теперь уже Владимир Викентьевич смотрел недоверчиво. Наверняка считал, что забыть свое имя нормально, а вот забыть, как управляется государство, настоящая трагедия. Император тоже оборотень, на всякий случай уточнила я. «Разумеется, ведь именно оборотни встали между народом и зверем». «Зверем? Голова шла кругом» то мне казалось, что Владимир Викентьевич меня разыгрывает. То, что он совершенно серьезен и лишь хочет помочь, объяснив то, что я должна была усвоить с детства. Словно накладывались две картинки, имеющие много общего, но отличающиеся мелкими деталями, и получающееся изображение было расплывчато зыбким, не похожим ни на одну из двух первоначальных. Но правильно это только одно, и мне непременно нужно разобраться, какое именно. «Боги, вы совсем ничего не помните, Елизавета Дмитриевна?» Страдальчески спросил целитель. Я покачала головой. То, что вспоминалось, никак не состыковывалось с тем, что сейчас рассказывали. К примеру, в голове внезапно всплыло «Бог един в трех лицах». Но Владимир Викентьевич говорит о них во множественном числе. Не могли же отец, сын и святой дух неожиданно стать тремя богами. Владимир Викентьевич вздохнул и повел рассказ, больше всего похожий на детскую сказку. О том, как последний правитель из рода Романовых под видом строительства новой столицы провел масштабное жертвоприношение и вызвал зверя из бездны. Если бы не противостоявшие ему волхвы, воззвавшие к исконно русским богам, была бы на земле русской пустошь. А так боги откликнулись и наделили избранных силой кого способностью к обороту, кого магией, а кого и тем и другим. И вот эти-то, третьи, и стали основой Большого Совета. Причем именно эти третьи образовали кланы, главами которых становятся самые сильные представители. Кланы, которые брали под свое крыло не только носящих звериную фамилию, но и тех, кто могли быть полезны клану в целом. Владимир Викентьевич еще раз посетовал, что я так повела себя с рысиной, рядом с которой мне было бы намного безопасней. — неуверенно возразила я. — Судя по тому, что эта особа плохо держит себя в руках, рано или поздно она бы меня загрызла. Целитель слабо улыбнулся, показывая, что понял шутку, но она не показалась ему особо смешной. — Елизавета Дмитриевна, вы же маг! — и, судя по нашим замерам, у вас запустился резкий рост дара. Пара лет занятий с хорошим преподавателем, и вы кого угодно спеленаете, а то и...» Он не стал развивать эту тему дальше и тут же пояснил. «Впрочем, не люблю давать прогнозы, магия непредсказуема. Будем надеяться, что вас захочет позаботиться другой клан». «Сильных магов мало, и они — ценный ресурс, так что какой бы путь вы ни выбрали, непременно останетесь в выигрыше». «Моя мама была магом, но ни в какой клан не входила», — сказала я, больше предполагая, чем опираясь на известные мне факты. «Она была слабым магом, Елизавета Дмитриевна. Ради такого никто из кланов не пошел бы на конфронтацию с рысинами которые непременно высказали бы свое недовольство. Но она работала на государство, в военном ведомстве. «Кем работала?» — уточнила я. «Боевым магом?» «Что вы!» — удивился целитель. «Какой боевой макс с ее даром? Секретарем-копировальщицей?» Он замолчал, а я подумала, что смерть мамы наверняка была связана с ее работой. Поскольку пытавшийся меня допросить, следователь упомянул, что из дома пропали все артефакты, даже простейшие бытовые. Не осталось ни одной вещички со следами магии. Может, не так уж и безопасно иметь дар? «Ну как?» — с надеждой спросил целитель. «Что-то прояснилось? Может, вспомнили, кто у нас правящее семейство?» «Медведевы?» Предположила я, исходя из того, что медведь — это фактически наш национальный символ. Еще водка была лайка но вряд ли существуют столь экзотические оборотни. — Что вы, медведевы, несомненно, сильный род, но они зимой не слишком активны. Влияние второй ипостаси на человеческую очень сильно. Представители клана медведевых могут запросто уснуть на заседании. — Львовы же! — победно бросил Владимир Викентьевич. — Ну как? Вспомнили, Елизавета Дмитриевна? — Владимир Викентьевич, как я могу вспомнить то, чего не знаю? — проворчала я, досадуя больше на себя, чем на целителя, который всего лишь хотел помочь. — Часть понятия у вас сохранилась, — возразил он. — Вот я и пытаюсь выяснить, насколько большая часть и что она затрагивает. «Название столицы вы тоже наверняка не помните?» «Москва», — оживилась я. «Вот видите», — обрадовался целитель. «Что-то сохранилось. Только эта старая столица до явления зверя с выбором нового императора и совета было решено построить новую столицу ближе к восточной части империи — Царско-Левск». «Царско-Левск?» Сколько я ни крутила в голове это слово, оно ничего не захотело на себя цеплять, не вызвало ни малейших ассоциаций. Создавалось полное впечатление, что я его слышу впервые. Впрочем, как и кучу информации до этого. — И как мне вас выписывать, Елизавета Дмитриевна? — вздохнул Владимир Викентьевич. — Вы же сейчас как ребенок малый. Вас каждый может обмануть и держать вас в семейной лечебнице Рысиных я больше не могу. Максимум до завтра, да и то...» Он махнул рукой, а я остро почувствовала, что у милого целителя из-за меня будут неприятности, даже из-за того, что я останусь тут до завтра. Но сегодня он меня в любом случае не отпустит, да я сама не стремилась выйти в пугающую неизвестность. «Отдыхайте пока, Елизавета Дмитриевна, попозже я еще зайду». Он уже направился к двери, но я остановила его вопросом. «Владимир Викентьевич, если мои родители состояли в законном браке, почему я седых, а не рысьина?» «Звериные фамилии имеют право носить только истинные оборотни. То есть, пойди вы, Елизавета Дмитриевна, в батюшку, были бы рысьиной». «Но, вы его способностей вы не получили, и поэтому вы седых, как ваша матушка, светлого ей Ирия». Он изобразил в воздухе странную завитушку, явно не имеющую отношения к магии. «Поэтому в семье двух оборотней дети могут носить разные фамилии. Конечно, такие браки не поощряются, но бывает все». «Лисьевы и Зайцевы?» — невольно рассмеялась я. «Именно» мигнул владимир викентевич или как в семье вашей подруги волковые хомяковы впрочем волкков там всего один и он ушел оставив меня переваривать невозможную мысль что у меня есть подруга умеющая превращаться в хомяка и ее брат в волка интересно а бывают ли гибриды как они выглядят мама дорогая это точно сон Впрочем, долго размышлять мне не дали, поскольку представительница замечательного клана Хомяковых решительно ворвалась в мою палату.